Глава тридцать «Теперь это вооруженный дикий кустарник», — продолжил бухтеть Крон, осуждающий глядя то на меня, то на Лира. «Думаешь, в следующий раз вылезет и прихлопнет?» — рассмеялся дракон, пытаясь выглядеть беззаботным и расслабленным. Но я заметила, как уже несколько раз покосился на стеллаж, за которым скрывалась наша победительница. Как бы с ней договориться, чтобы она Оркфиланов прихлопывала? Я тоже задумчивым видом изучала щель между стеной и моей многострадальной мебелью. «Или можно подождать, пока она уйдет в спячку, — как ты говорил, — и изъять у нее сразу все». «Сразу все?» — почему-то насторожился Лир. Хм, «Мало ли, какие у него с кроном отношения. Это Вилькартас в курсе всего, связанного с липерболией, а рыжий...» Я попыталась изгнать из головы склерос и вспомнить что-то очень важное, связанное с зеленоглазом. Точно! Фей говорил, что тот ищет прорехи от драконов, а самые надежные сдает контрабандистам. Лир совершенно точно из первых, однако совсем не обязательно связан со вторыми. Хотя за сокровищами рыцаря он довольно бодренько собирался. Бил копытом, как ретивый конь. И про Рамоса Зумруденко ему известно. Но мало ли, вдруг он просто друг семьи с легкой авантюрной изюминкой и с дурной привычкой грубить всем на своем пути. Или, как вариант, подельник, осуждающий разбазаривание сведений среди человеческих женщин. Поэтому на всякий случай я подстраховалась. «Конечно! Эта клиптоманка у меня уже полкабинета вынесла!» По-моему, напряженно ожидающий моего ответа крон облегченно выдохнул и расслабился. Сложно делать выводы, когда стараешься коситься на порхающего вокруг мотылька не слишком заметно, чтобы не застрять внимание на прыжках его настроения, если оно и правда скачет. Мне вот показалось, что взмахи крылышек из тревожно-медленных стали радостно-бодрыми. Зато насторожилась моя жаба, всем сердцем переживающая за наш плодово-выгодный бизнес. Там и так уже нарисовались трудности. А уж теперь-то, когда я сама собственноручно вооружила источник благ сковородой, добыча плодов может стать смертельно опасной. Моё нервное земноводное трясущимися лапками поправило шлем викинга. Понимаю. Собирателю плодов придется прикрывать голову чем то похожим. Надо бы изыскать возможность посекретничать с мужем, обсудить, как там наш сад поживает. Атмосфера на ужине была несколько мрачноватая. Крон, осуждающий, поджав губы, помалкивал, а Лир пытался шутить, только выходила слишком натянуто и грубее, чем обычно. В итоге я вежливо попросила его набить поплотнее рот треской с картошкой и тщательно жевать, не отвлекаясь на развлечения присутствующих. «Ой, да ладно! Стандартный же способ борьбы с липерболиями. Отрубить им ветку, и они сбегают в панике». Попытался очередной раз оправдаться рыжий. О том, что его предупреждали об особых способностях конкретно нашего дерева, дракон вновь успешно забыл. «У тебя память, как у рыбки», — буркнула я, как раз съедая кусочек трески. «А у тебя...» — рыжий собирался сказать очередную грубость, но тут крон провел ребром ладони по своей шее, очень выразительно сверкнув при этом глазами, и Лир послушно заткнулся. Причем фей очень старался, чтобы я его красноречивый посыл не заметила. И, в принципе, все бы получилось, так как мой взгляд был устремлен на слишком обнаглевшего дракона. Только, в отличие от большинства людей, у меня угол обзора почти 180 градусов, как у хороших шпионов или полицейских. Очень удобно по жизни. На душе сразу потеплело. Несмотря на все наши постоянные переругивания, так и не раскрытую полностью интригу скоропалительной свадьбы, кучу недоговорённостей, всё равно было очень приятно знать, что Кронн за меня заступается. Не просто кидается спасать, когда наступает северный лисец, а вот так, в разговоре, мимоходом, затыкает рот другу. Может, все дело в том, что фея — аристократ? И его вообще задевает подобное поведение в отношении дамы, тем более собственной жены, к тому же уже не фиктивной. Неважно, все равно приятно. А еще порадовало то, что Лир, огромный, чешуйчатый, страшный дракон, прислушался к моему мужу. Значит, уважает. Возможно, Крон не сильно преувеличивал, когда хвастался, что часть контрабандистов не станет со мной связываться, узнав, что я теперь графиня Арафимельская. Тем более пострадавший от скотча Аркфилан расскажет всем, что проход охраняется психами. Тут в квартиру позвонили, и я, уверенная, что это припозднившийся курьер с вещами Лира, отправилась в коридор, на всякий случай прикрыв дверь на кухню. Пусть косплей сейчас в моде, но ужинать в гриме все равно немного странно. Зачем зря интриговать человека, когда можно не интриговать? Наверное, наличие двух мужчин в доме расслабляет, потому что вместо привычного «кто там» я просто высунулась на лестничную площадку и тут же отшатнулась обратно в коридор. Передо мной стояло трое, трое громил подстать рыжему. «Здрасте!» — пискнула я, встав так, чтобы не пропустить врагов в дом и одновременно успеть отпрыгнуть, если хоть один из троицы потянет ко мне руки. Одеты кандидаты в гости были более-менее прилично. Куртки, джинсы, кроссовки. Расслабленные, уверенные, в самом рассвете сил, то есть где-то между двадцатью и 40. От одного из тройки отчётливо попахивала сигаретами уровня среднего класса. Еще один любил парфюм, тоже не из дешевых. «Кронит Хадзи здесь живет! поинтересовался самый старший, как раз любитель покурить. Я уже приоткрыл рот, чтобы громко, с кучей вспомогательных эпитетов отправить и эту троицу, и парочку с кухни улаживать свои дела на улицу, но тут зашебуршилась моя паранойя. «Если прогоню...» А это свои. Крон успеет их догнать, даже если перед этим получит от меня мухобойкой. А если чужие? Я не так давно спасла кабинет от бойни с липерболией, вручив ей мое единственное, не считая газового баллончика, оружие. Так что совсем не горю желанием запускать квартиру трех подозрительных типов. Нет уж. Вы ошиблись. Задействовав при ответе уверенный тон и честный взгляд, я еще раз с подозрением оглядела странную троицу и попыталась захлопнуть перед ними дверь. Вот только любитель Перекуров мне не дал. Хотелось бы убедиться. Вежливо, но очень настойчиво произнес он, легко удерживая дверь одной рукой и подсовывая мне под нос какое-то удостоверение. На несколько мгновений мне действительно стало страшно. Вдруг Крон уже успел вляпаться в какую-то местную аферу или за ним следят еще со времен его прошлых посещений нашего мира, или... «Пригласите нас войти», — потребовал старший из троица. Хм, Даже без заметавшейся в панике паранойи я бы заметила, что происходит нечто странное. Добрые люди так себя не ведут. Полицейские тоже чуть вежливее в гости напрашиваются. Есть же общепринятая как пароль и отзыв, можно войти, ходите, а не так вот с равнодушно скучающей физиономией и приказным тоном. Всякое, конечно, бывает, но мне ничего не предъявляли, ни в чем не обвиняли. Подозрительно как-то все до зуда в ладонях.